Вторая. «И что там за подземелье?» — уточнял у ребят, пока мы ехали к месту назначения. «Какой ранг?» «Передавали, что АЭС». На мгновение агент затих. «Но вы не волнуйтесь, там будут и другие охотники. Прорыв случился недалеко от здания гильдии Торос. Эти ребята довольно сильны». «Ты про ту гильдию, в которой одни мышцы головы придурки?» «Но я бы не стал их так называть. Как-никак их глава дабл-эс ранговый. Пятое место в рейтинге по стране». «Чем-то похож на меня, верно?» Указываны свои рога. Я отчётливо помню, как выглядят ранкеры. Глава этой гильдии – качок-переросток с огромными бычьими рогами. Моров. «Хе, ну да, вы правы». Водитель резко вырулил в сторону и прибавил газу. «А вы знали, что на самом деле Торрес – это фамилия главы? Его отец – испанец». Про фамилию знаю, но не думал, что у него такие корни. Впрочем, какая разница? Скоро прибудем. Уже подъезжаем. Держитесь!» Едва водитель предупредил, как тут же сделал резкий поворот, из-за которого меня чуть ли не припечатало к двери. гончик недоделанный. «На месте!» — радостно озвучил мужчина, будто ожидая похвалы. Поначалу я собирался найти укромное местечко, чтобы переодеться в броню, но когда увидел, что из врат табуном валят какие-то черти, понял, что для этого нет времени. «Помогите! Оно... Оно внутри меня! Оно... Оно внутри меня! Что мне делать?» Охотник, что находился ближе всех к монстрам, вопил от боли. «Помогите мне!» «Что произошло?» — подбегает другой парнишка и вдруг замечает странность. «У тебя кровь из глаз!» Первый охотник начал как-то странно себя вести. Вены по всему телу, словно живые, извивались под кожей. «Эй, с тобой всё в порядке? Где болит?» не унимался помощник. Я наблюдаю за всем со стороны, чтобы оценить обстановку. Сначала смотрю на монстров. Те не особо спешат лезть в драку, лишь защищаются от выпадов охотников. Правда, весьма странным способом. Вонзая свои то ли хвосты, то ли гибкие когти под кожу, а затем, словно теряя интерес к противнику, переключаются на других. Вдруг происходит то, чего я увидеть совсем уже не ожидал. Над головой того парня с кровоточащими глазами появляется самое что ни на есть настоящий бирка монстра. Обращенный распространитель. Демон. Семнадцатый уровень. «Не прикасайся к нему!» Кричу второму и, вооружившись мчусь со всех ног. «Что? Что ты...» Паренёк не успел среагировать, и ему в лицо прилетел удар когтями. «Отвали от меня, урод!» Через секунду я оказался рядом с горе-помощником, оттолкнул его в сторону и тут же пронзил голову того, кто совсем недавно был человеком. «Ты что, не видишь, что он уже...» Я заметил, что спасённый парень сам закровоточил. На щеке рана. Видимо, его уже инфицировали. «Да что же это за демоны такие, которые клепают себе подобных?» «Помогите!» — истерично кричит женщина в дюжине метров. Не в силах игнорировать крик о помощи, я повернулся и тут... Парень всего за миг обратился и бросился на меня, благо вместе с рефлексами не подвели и позволили увернуться от выпада. «Вот же ж хрень!» Вижу, что сознание паренька ещё не полностью ускользнуло. «Обей! Больно!» Охотник когтями раздирает лицо, под его кожей пульсируют вены. Пока думал, как будет лучше поступить, над его головой возникла плашка, а из тела выступили когти щупальца. «Обращенный распространитель. Демон. Девятадцатый уровень. «Ну, зашибись!» Перед тем, как окажусь под ударом, сам делаю первый шаг. Крепко держа оружие, завожу локти назад, а затем резким движением пробиваю грудину монстра. Он визжит, но при этом не умирает. «Что за фигня? Прошлый же лёг с одной атаки!» Смотрю под ноги и замечаю, что первого убил ударом в голову. «Вот она что! Они словно зомби из фильмов!» Поднимаю алибарду выше, размахиваюсь и одним хлестким ударом разрубаю черепушку тварина пополам. Тело недруга в одночасье падает замертво. Едва покончил с одним, как слышу неподалёку, ручание ещё нескольких. Охотники, что явились на защиту, оказались настолько слабыми, что у них не вышло противостоять демонам, чей уровень почти сорокового. Странно, вроде же говорили, что Торрес должны прибыть первыми, а тут какие-то хиляки. «Эй, уйди с дороги!» — кричат позади. Оборачиваюсь и вижу несущийся на меня тушу. Огромный рогатый мужик с пышными бакенбардами прется на пролом в сторону врат, попутно раскидывая обращенных и демонов. Мне хотелось посмотреть, на что способен дабл С-ранговый, а потому вместо того, чтобы перерекаться, легко отпрыгиваю в сторону, прежде чем наши с рогатым пути пересеклись. Впервые вижу такое своеобразный тип сражения. Меня искренне удивило то, как дрался этот бугай в блестящей броне. Он использовал только руки, защищенные стальными щитками. «Я тоже не могла оторвать глаз, когда увидела стиль боя главы», — начала разговор незнакомая девушка. Повернувшись, вижу темноволосую, длинноногую охотницу, обтягивающую броне с двумя клинками в руках. «Странно. И как я не заметил её раньше? Невидимка какая-то?» «А ты кем будешь? Видела тут, как сражаешься. Вроде довольно ловкий». Брюнетка окинула меня оценивающим взглядом и протянула руку. «Меня Валентиной зовут». «Алексей». Едва представился, как замечаю демона, подобравшегося к прохожей, который чёрт как оказалось на месте прорыва. Активирую спринт, а следом выпад. Остриё алебарда летит в голову демона, но перед самым соприкосновением враг успевает развернуть тело так, что лезвие лишь немного задевает его висок. Монстр моментально звереет. Позабыв о прошлой цели, он переключается на меня. Два когтя щупаются по бокам, противно виляют. «Смотри, как умею!» Дразню врага и тут же испытываю на нём новый навык. «Первому руби, отсекая одно щупыльце, вторым другое, и вот уже готовились использовать крамсай, как вдруг...» «Пи!» Из рюкзака вылезла Умбра и каким-то макаром заставила демона загореться. Не было выстрелов, как это происходило раньше. Пламя возникло из ниоткуда. «Вы одолели слугу праматери. Получено 823 очка опыта. получено одна золотая, две серебряных и семи этных монет. Неплохая замена плевкам, но больше не атакуй без спроса. «Пир!» входа всё чисто!» — донеслось неподалёку, замечая военных, которые только подоспели. «Оцепить территорию!» Вспоминаю, что перед тем, как напасть на демона, заводила знакомство. Смотрю, а она уже рядом с вратами. «Валя, ты чего там зависла? Идём уже, глава уже внутри!» «Да, да, иду!» Валентина была последней, кто зашёл в подземелье. Как оказалось, в её команде не было слабаков. Пока я разбирался с демоном, они прикончили монстров, которых пропустил их глава, и успели запрыгнуть в портал. «Докладывай! Группа гильдии Торрес отправилась в подземелье», — поспешил сообщить военный. «Не расслабляйтесь», — донеслось из рации. «Продолжайте следить за ситуацией». «Есть!» Мне не хотелось оставлять сюда бычу другим, а потому я пошёл следом за остальными. А они не просто так в топе гильдий. От увиденного у меня едва челюсть не выпала. На соте метра вокруг были одни лишь трупы демонов, какие-то убиты пара аккуратных ударов в голову, какие-то сожжены, а какие-то раскурочены так, словно их переехал грузовик. Но раз они так сильны, то, думаю, не страшно, если я немного поэкспериментирую. Через секунду у меня в руках оказывается ключ храбреца, который выпал с босса Орка. Раз выдалась отличная возможность, то почему бы не протестировать систему? Доступен героический уровень сложности. При смене режима будет использован ключ храбреца, а подземелье обновится. Хотите начать прямо сейчас? Выходит, смена сложности работает и в прорывных вратах. Отлично. Немного погодя, всё же отвечая на уведомление. «Начинай!» «Ошибка. Внутри подземелья обнаружены посторонний Активация героического уровня сложности невозможно «О, значит, как?» Убрав ключ обратно, почесал макушку. Прояснилась ещё одна деталь. Ключи можно использовать только при одиночной зачистке. «Ну да ладно. С экспериментами закончили. Так что можно заняться делом. Раз уж таймер не появился, значит, боссы они ещё не грохнули». Первым делом я переоделся в боевую форму. Рюкзак убирать не стал. Умбрии было в нём гораздо удобней. Да и бояться, что спалить не стоило, ведь больше она не плевалась огнём, а колдовала на расстоянии. «Чёрт! Я ведь их только купил, а они уже все заляпаны!» Заметив пятна крови, на купленных с утра штанах, я сильно расстроился. «Поганые демоны! Только попадитесь мне!» Я открыл карту, чтобы определиться с маршрутом. Довольно скоро осознаю, что и так понятно, куда идти. Дорога, вымощенная телами гадких существ, недвусмысленно намекала. С природным восприятием в полутьме было довольно легко ориентироваться. Минут пять просто бежал под ускорением, пока наконец не вышел на группу охотников. Их было не больше десятка, но каждый из них излучал могучую ауру. Сверившись с картой, я заметил значок босса. «Ого, они уже почти зачистили подземелье. Получается, сейчас готовятся к схватке с боссом». На пару секунд задумался, как лучше поступить. Но подсобью ребятам, а то не хочется как-то терять опыт. Да и награда ассоциация будет маленькой, если отстаю в сторонке. Голова, там какой-то парень доложил один из них рогатому качку. Видать, он был разведчиком, раз так и легко меня обнаружил. Скажи, чтобы не мешался под ногами, прохрипел здоровяк, глядя на меня. Ещё попробуй помешать, церемониться не буду, разорву на месте. Что, думаете, он из истёмных «Плевать из каких, так ему и передай». «Не нужно ничего передавать». нас спринте легко преодолел расстояние между нами. «Я сам всё прекрасно слышал. Можешь не переживать, не собираюсь ничего делать». «Быстрый!» — среагировал разведчик. «Ого, я тоже не заметила, когда он...» «Не собираешься вмешиваться, говоришь?» — прищурился рогатый. «Тогда что ты здесь делаешь?» «Вот думал, вам помощь пригодится. Всё равно я уже здесь». Хм, «Сами справимся. Можешь просто поставить в сторонке». «Глава», — вмешался кто-то из группы. «Позволь ему участвовать вместе с нами. Я видела, как он сражается. На новичка не похож». Та самая Валентина, с которой пересеклись до начала битвы, решила вступиться за меня. Конфликтовать с дабл-эс-ранговым охотником особо не хотелось, а потому я был благодарен за помощь. «Уверена, что не придётся за ним сопли подтирать». «Это сложные врата, так что босс точно не будет слабаком». «Ага, как же сложные. Да вы их за считанные минуты своей группой зачистили. Я бы с ними возился полчаса минимум». «Если что, я за ним присмотрю. Можешь не беспокоиться». «Тогда ладно, пусть идёт с нами». быка именно так его называли за глаза, отвернулся, потеряв ко мне всякий интерес. Валентина напротив подошла ближе и похлопала по плечу, будто мы с ней старые знакомые. «Ну что, ты готов?» «А как иначе?» Я улыбнулся и проследовал за охотницей. «Слушай, а какого ты ранга? По движениям не сказала бы, что низкоранговый, но среди ранкеров тебя не припомню». «Перепробуждённый», — коротко отвечаю, чтобы не вдаваться в подробности. «Ого! А кем раньше был? Ну там класс какой, ранг!» «До этого я...» шикнула другая девушка. «Вы не слишком расслабились? Устроили тут между собойчик». «Босс уже близко, потом наболтаетесь». «Хорошо, молчу», — протянула Валентина и повернулась ко мне. «Позже поговорим». Перед тем, как напасть на босса, глава группы вновь разъяснил правила. Рассказал кому, где стоять, что делать и как реагирует в случае непредвиденных ситуаций. Я сразу понял, что ранее ошибался на его счёт. Он далеко не безмозглая гора мускул, как это могло показаться на первый взгляд. «Ты», — Бык показал на меня. «Следи за тем, что делают остальные ближники». «И повторяй за ними. Говорю, атаковать — атакуй. Говорю, отходить — отходи. Всё ясно». Я кивнул. В чужой монастырь, как говорится». «Все готовы?» — здоровяк окинул взглядом группу. «Тогда вперёд!» Не успел моргнуть и глазом, как рогатый оказался рядом с монстром. Очевидно, что у него была какая-то способность вроде моего выпада. Чудище выглядело отвратно. Из необъятного туловища гусеницы торчало половина человеческого тела, причём явно женского. Задираю голову, чтобы прочесть надпись. Проматерь Гуздах. Демон. 67-й уровень. Получается, в подземелье никого кроме неё и так называемых слуг нет. Я задумался, какая связь может быть между этими прорыванным подземельем и тем, что с орками. И там, и там, как ни странно, только один этаж. Больше ничего такого. «Эй, ты чего там завис?» — подозвала Валя. «Помогай!» Глава уже успел приковать к себе внимание праматери, а потому все остальные тоже вступили в схватку. Мне нельзя было отсиживаться. Спринт вместе с выпадом, и я тут как тут. Затем рублю, пока не накопится три кровотечения и кромса. Не хотелось показывать перед незнакомцами сильнейшее умение. Умбро тоже попросил не вмешиваться. Урона такой команды вполне достаточно, чтобы справиться с одним боссом. «Все назад!» — вопит разведчик. «С ней что-то не так!» Невооружённым глазом можно было заметить странное шевеление внутри тела этой гусеницы. Она была словно дрожащее желе. Я отпрыгнул назад, остальные тоже поспешили ретироваться. По бокам тела проматери резко раскрылись отростки, напоминавшие крылья, обнажив склизкие внутренности существа. «Фу, что за мерзость!» «Не знаю, но будьте настороже!» Бэк секунду подумал, но всё ждал дал приказ. «Дальники, открыть огонь! чтобы она не собиралась делать!» «Нужно ей помешать!» В тот же миг град стрел вперемешку с энергетическими снарядами полетели в монстра. Атаки выглядели достаточно мощными. Угодя я под такое, вряд ли спас себя одним амулетом. Понимание того, что я ещё далёк от звания сильнейшего, очень хорошо укрепилось в моём сознании. Демоница пронзительно завопила. Из отверстий вдоль её тела стали вываливаться покрытые слизи комья. «Голова, что это?» «Похоже на...» Он внимательно присмотрелся. «Свернувшиеся трупы». «Они точно такие же, как те твари, которых мы убивали по пути сюда!» «Это она что, решила посреди битвы разродиться?» Поразился лучник. «Какая разница? Продолжай стрелять!» «Ребят, а вы ничего не заметили?» Валю указала в сторону. Тело про матери сбоку обходила толпа демонов. «Они не только с нашей стороны появляются, но и с другой!» «Ближники, на вас мелочь! Дальники, не прекращать огонь!» Срегировал бык. «Я попробую прикончить босса, чтобы прекратить всё это!» Только здоровяк закончил раздавать приказы, как сорвался с места и подлетел к человеческому туловищу монстра. Вероятно, думал, что стоит размажить череп, как чудище сразу подохнет. Вот только стоило ему приблизиться, как... «Глава, берегись! Это приманка!» «Что?» Находясь в нескольких метрах отсюда, он не услышал предупреждения. Женское туловище, торчащее из гусеницы, разделилось напополам, обнажив зубастую пасть. План главы Торрес сработал против него самого. бэк прикрылся руками, наверное, надеялся, что это как-то его защитит. Да, он был танком, но как можно одними руками защититься от зубастой твари? «Глава, держись! Я сейчас!» Какая-то девчушка махнула железным посохом, и вокруг здоровяка тут же появилась заметная сфера. Должно быть, это был магический щит. Повезло, что в команде такой сильный боец поддержки. Смогла с такого расстояния применить такое сильное заклинание. Челчок, на сфере, в которой находился бык, сомкнулись челюсти существа. Чудище всё сильнее сдавило кулаками щит, желая добраться до мягкой плоти. «Больше не могу». Из носа девушки побежала кровь. На лбу вздулись вены. «Босс слишком силён».